Глава 5. Я действовал на рефлексах. Шаг в сторону, мягко заслонить Дашу, принять нижнюю стойку. Первый взмах проходит над головой. Вторым противник пытается подрезать мне артерию на бедре. Жесткий блок, уклонение, удар в открывшийся подбородок. Вешенский непостижимым образом успевает сдвинуться на пол полшага, и мой кулак лишь немного задевает челюсть. Призываю Барс. Глядя в дуло табельного пистолета, отец Даши усмехается и отзывает керамбиты. «Папа!» Даша только сейчас успела среагировать. Убираю пушку в ноосферу. Мы больше не в стойках. «Маленькая проверка». Игорь Игнатьевич протягивает мне руку. Искренне рад тому, что молодой человек ее прошел. Жму цепкую ладонь. Передо мной среднего роста мужчина. Острые черты лица, классическая стрижка, светло-русые волосы, брюки со стрелками, белая рубашка, вязаная жилетка. Достойный компромисс между домашней одеждой и официальным дресс-кодом. Между Дашей и господином Вешенским сходства почти нет, разве что глаза, те самые затягивающие, черные, словно безлунная ночь в ноябре. «Оригинально вы гостей встречаете, Игорь Игнатьевич», — улыбнулся я. «Не просто гостей», — поправил меня фармацевт. «Возраст господина Вешенского я так и не сумел определить, то ли тридцать, то ли сорок». Подозреваю, что он гораздо старше по паспорту, а сына моего сослуживца и сокурсника в Магикуме, юношу, который в будущем претендует на должность императорского щита и, чего греха таить, весьма занятного человека. Я огляделся в поисках дворецкого. Слуг я отпустил. Хозяин перехватил мой взгляд. Пообщаемся в тихой семейной обстановке, если ты не против. Очередная проверка. Хозяйская эксцентричность. Надо отнестись повнимательнее к этому типу. Наша короткая схватка произошла в помещении, которое я бы назвал холлом и гостиной одновременно. Обширная комната с деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Добротная мебель из натурального дерева и кожи. В центре сложенный из массивных камней очаг, под которым обнаружилась ниша с дровами. Очаг квадратный, островной. В потолок врастает металлическая вытяжка с раструбом, нависшим над весело потрескивающими языками огня. Мы с Дашей сняли обувь, убрали в нижнюю секцию платяного шкафа и последовали за хозяином. Вокруг очага сосредоточился П-образный диван, повернутый таким образом, чтобы гости могли наслаждаться видами за панорамным окном. Судя по всему, створки были раздвижными, потому что снаружи находилась открытая терраса. Еще дальше сад камней, небольшой пруд и усыпанные палой листвой парковые дорожки. «Предлагаю пообедать», — сказал Игорь Игнатьевич, потянувшись к ручке двустворчатой двери под лестничным маршем. «А уж затем посидим у огня, отдохнем или в шахматишки поиграем». «Папа», — обиделась Даша, — «мне будет скучно». Я подумал, что в шахматы Даша наверняка умеет играть на приличном уровне. Мне же придется уточнять, какой буквой ходит конь. Чем отличается слон от офицера, и можно ли укреплять фигуры заклинаниями? Если честно, ни разу в своей прошлой жизни не сидел за шахматной доской. «Тогда бильярд», — предложил Вешенский, пропускает дочь в обеденный зал. пожимая плечами. Мне все равно. Чем бы мы ни занимались после обеда, все будет сводиться к попыткам Игоря Игнатьевича постичь мою загадочную душу. Обеденный зал был просторным и светлым, нестандартной скошенной формы, что вызывало мысли о дачных верандах. Три стены с окнами говорили о том, что помещение угловое, выдвинутое в сад. То ли поздняя пристройка, то ли изначально так задумано, В центре круглый стол, над которым нависла многоступенчатая люстра. У меня сразу возникла мысль, что предназначался этот зал для большой семьи, но по неведомым причинам из всего рода остались лишь отец да его дочь. При таком раскладе и слуги ни к чему. «Прошу», — Вешенский сделал приглашающий жест. Я выдвинул стул, усадил Дашу и поискал взглядом свое место. «Садись, где удобно», — разрешил хозяин. «Всего три стула. Значит, вешенские привыкли к уединенному образу жизни и тщательно спланировали мой визит. Стол уже был накрыт на три персоны. Мы начали с густого и наваристого супа-пюре». Затем переключились на тушеные овощи с рыбой и балыком. Вешенский взял на себя перемены блюд, категорически отказавшись от помощи. Время от времени он поднимался из-за стола, чтобы убрать грязные тарелки и принести что-то новое, благоухающее ароматами специй. Я бросал на Дашу непонимающие взгляды, но девушка лишь улыбалась в ответ. Когда Игорь Игнатьевич в очередной раз скрылся за дверью кухни, Даша пояснила. «У отца страсть к кулинарии. Ослуги, — опешил я, — зачем самому на кухню ходить? Это знак особого расположения». Вернувшись с Жарким из индейки, хозяин усадьбы повел неспешный разговор. «Вам, юноша, может показаться необычным наш образ жизни». — Дело в том, что я в последние годы полюбил готовку, но времени на это хобби категорически не хватает. — Получилось отменно, — признал я. — Благодарю, — сухо улыбнулся Зельевар. — Видите ли, у кулинарных изысков и приготовления зелий много общего. Думаю, в этом и кроется причина моей увлеченности. — А какое отношение к готовке имеют керамбиты? Я решил добавить в диалог щепотку перца. К готовке никакого. Вешенский подложил себе и мне положки салата из морепродуктов. А к вам самая непосредственная проверка. Она самая. И что вы увидели, если не секрет? Не секрет. Игорь Игнатьевич отпил немного белого вина из своего бокала. Вы действовали на автомате, что говорит о серьезной подготовке, многолетней подготовке, а это идет вразрез с тем образом молодого повесы, к которому я привык на протяжении последних лет. — Не помню, чтобы мы встречались, и не вспомните, — ухмыльнулся Зельевар. Когда аналитики просчитывают родство на десятилетия вперед, главы родов следят за потенциальными женихами, «Раз уж мы заговорили откровенно, я наблюдал за тобой, Витя, примерно с пятилетнего возраста. Не против, если на ты?» «После такого обеда не против». Игорь Вешенский коротко хохотнул. «Так вот, меня не проведешь. Ты изменился за этот год и очень серьезно. Заметь!» — Зельевар перехватил мой настороженный взгляд. Я не пытаюсь выяснить, в чем причина столь основательных метаморфоз. Пригубив из своего бокала, жду продолжения. Второй момент. Вешенский отрезал ножом ломтик балыка. Ты заслонил с собой девушку, убрав ее с линии поражения, опять же действуя на инстинктах, что само по себе похвально. И, наконец, ты не позволил вскрыть себе вены». В реальной схватке я остался бы лежать на полу, и это меня безмерно удивило, поскольку кое-какой боевой опыт у меня имеется. Учился в магикуме, сам понимаешь. Было бы забавно, заметил я, ничего не сделать в сложившихся обстоятельствах и умереть в гостиной вашего дома. Как вы представляете себе кровную вражду с бывшими императорскими щитами? «Очень хорошо себе представляю», — парировал Вешенский. «Мы с твоим почтенным батюшкой служили в одном отряде сдерживания. Он был моим командиром. Вот оно как. Да, так. И я знаю, что он пришел бы сюда за моей головой, несмотря на давнюю дружбу. И все же пошли на риск. О, никакого риска!» Мужик небрежно взмахнул вилкой. Я моментально заштопал бы твои царапины, еще и целебным эликсиром угостил бы на пасашок. Как все ловко складывается. Даша внимательно слушала наш разговор, но благоразумно помалкивала. Но самое примечательное, проживав кусочек балыка, выдал отец моей дамы. Это твое оружие. В лице я не изменился, но внутри все напряглось. «Барс», — Вешенский словно попробовал это слово на вкус, — «оружие спецподразделений, которое в обычных магазинах не продается». «Вдруг это муляж?» — хмыкнул я. «Нет». Дотошный фармацевт качает головой. «Не муляж. Я насмотрелся на такие игрушки в посольстве. У нас половина сотрудников была из внешней разведки» и все умели вытаскивать пушки из ноу -сферы. Вот прям как ты. Интересная теория. Я изобразил сарказм. Получается, я — это не я. Меня подменили нынешним летом. Вероятно, Виктора Корсакова убили, а на его место прислали переделанного биомагами агента для слежки за императорским щитом. Вдруг крамольные мысли думает — Заодно можно поступить в магикум и потратить там пять лет на изучение дисциплин, которые я давно знаю. Мой шутливый тон Игорь Игнатьевич оценил, но не повелся. Ёрничаешь. Я обдумывал другие схемы, но пока не стану их озвучивать. Папа — известный конспиролог. Даша решила разрядить напряжение, которое мы нагнетали. У него все не так, как на самом деле. Лучше здоровая паранойя, изрек сослуживец Бати, чем дубовый гроб в раннем возрасте. У меня действительно есть Барс, сдался я, и право на его ношение тоже есть. Каким образом я его получил, озвучивать не стану, а вам выяснять не советую. Вешенский не был человеком, которому безнаказанно угрожает каждый встречный. И полыхнувшее в зрачках фармацевта тёмное пламя дало мне знать, что я чуть было не пересёк красную линию. Здравомыслие возобладало. Зельевар понял, что с владельцем Барса ругаться не стоит. Не знаю, какие теории перевернулись в голове этого нелюдимого интеллектуала, но он решил оставить их при себе. «Поверю на слово». Игорь Игнатьевич сделал глоток из бокала и продолжил трапезу. «Ты мне нравишься гораздо больше, чем твоя прежняя версия. Однако войди в мое положение. Я обеспокоен событиями, произошедшими в Филимонова. Мимы, неизвестные злоумышленники и навыки, которых по всем законам логики у тебя не должно быть». И все же я посмотрел в глаза фармацевту. «Вы согласились на то, чтобы я составил партию Даше. «Людям надо давать шанс». Вешенский собрал пустые тарелки и отправился за десертом. Из кухни раздался приглушенный голос. «Мороженое будете с малиновым сиропом или земляничным?» «Малиновый!» — выкрикнула Даша. «Земляничный!» — сказал я. Пока Игорь Игнатьевич хлопал холодильником и гремел посудой, Даша склонилась ко мне и прошептала, Не обижайся на папу, через его допросы все мои друзья прошли. И, парни, до да тебя я ни с кем не встречалась, мы и с тобой не встречались, но... Даша умолкла, и в этот момент вернулся глава рода с подносом, на котором красовались три стеклянных креманки, доверху заполненных мороженым. Вершины белых холмиков были залиты сиропом. Разобрав креманки вместе с ложечками, мы приступили к дегустации. «Вопрос может показаться наивным», — перевожу взгляд со своей порцией на главу рода. «Но и мороженое вы готовить умеете?» «Могу рецептом поделиться», — сказал Вешенский, вооружившись чайной ложкой. «Благодарю», — вежливо отказался я. «Мне с вами в любом случае не сравнится. Ммм, вкуснотища!» Последнюю реплику я выдал от души. Мороженое действительно оказалось хорошим. Не лучшим в моей жизни, но добротный средний уровень. «Зачет», — как говаривал один парнишка из моего старого отряда. «Не буду ходить вокруг да около», — Вешенский скользнул взглядом по дочери и уставился на меня. «По поводу вашего возможного брака с Дашей мы с Андреем сломали много копий. Изначально планировали, не скрою. Потом я отказался от этой идеи. И вдруг твое внезапное преображение...» «После Детройта все изменилось», — кивнул я. «Ты изменился», — уточнил Игорь Игнатьевич. «В лучшую и отчасти пугающую меня сторону...» Извини за проверку, но слухи о твоих боевых возможностях ходят разные, не удержался. Так вот, мы вновь вернулись к этой теме в сентябре, но выходка твоей пассии, госпожи Лагранж, чуть было не поставила крест на затее. Не мне тебе объяснять, но подобное самоутверждение немыслимо в обществе, где мужчина-аристократ может иметь нескольких жен. Прости, дочка даша слегка изменилась в лице будем реалистами продолжил фармацевт, но даже в том случае если бы ты решил жениться на менталистке из лагранжей, что противоречит логике и здравому смыслу, то ей пришлось бы подвинуться ради культивации световых и огненных техник селяви как говорят французы я это прекрасно понимаю вижу И вот мы собрались за этим столом, что предполагает высокую степень доверия. Однако я скажу удивительную вещь, которую не всякий глава рода решится озвучить. Понимаешь, Витя, еще вчера угасающим считался род корсаковых, но после того, что случилось с тобой, а наследники императорского счета вновь заговорили, Даже Аксаковы, воротившие нос от предложенного Евгениками Альянса, кусают локти. Как видишь, и у меня не все хорошо. С первой женой я развелся, вторая погибла в автокатастрофе. Старший сын выбрал свой путь и перебрался на Моноземлю. Мы не общаемся. Даша, последний близкий мне человек на этой планете, и я хочу, чтобы она была счастлива. «Сейчас вы спросите о моих намерениях», — догадался я. «Ошибаешься, не спрошу. Мы долго общались с Андреем, многое обсудили. И знаешь что? Наши взгляды сходятся. Ты не обязан быть щитом императора, не обязан любить мою дочь. Аналитики дали информацию о вашей совместимости, примем ее к сведению. Но я не стану навязывать Даше выбор будущего мужа». Глаза девушки блеснули. Мне показалось, или она растрогана? «В общем, никто не станет на вас давить», — закончил мысль мой несостоявшийся тесть. «Общайтесь, ходите на приемы, на балы, да куда угодно. Захотите под венец? Папа!» — Даша слегка покраснела. «Ладно, ладно», — Вешенский жестом изобразил замок на губах. Старый ворчун умолкает. После обеда мы перебрались в гостиную, где все еще полыхал огонь. Странный огонь. Дрова уже давно прогорели, но языки пламени вели себя так, словно могли поддерживать себя духовной пищей. Возникло подозрение, что и тут не обошлось без колдунства. «Перейдем к делу», — посерьезнил Вешенский. «Осенний раут — своеобразный пропуск в мир привилегированной знати и клановых сливок. Ты встретишься с лидерами стерха, наследия, вечерней звезды, с искателями опять же. Между тем окружение императора не жалует своим вниманием Корсаковых. Тебе это известно. При дворе нас видеть не хотят, согласился я. Не совсем верно, — мягко поправил фармацевт. Корсаковых не хотят, но твою кандидатуру неожиданно одобрили на самом высочайшем уровне. Игорь Игнатьевич воздел глаза к потолку. Даже так? Факт. Думаю, государь не прочь взглянуть на человека, ухитрившегося стать мастером на поздней инициации. Возможно, у его императорского величества есть и другие соображения. Так или иначе, к тебе будет приковано всеобщее внимание, в том числе и внимание Ярославцевых. «Что они могут сделать?» — осторожно спросил я. «Формально ничего». Вешенский встал, чтобы подбросить в огонь парочку поленьев. От очага веяло приятным теплом. «Ты гость. Они отвечают за твою безопасность». Могут прощупать, поинтересуются планами на будущее. И мой тебе совет, лучше обзаведись этими планами. И они не должны касаться дворцовой полиции, предположил я. Конечно, улыбнулся Зельевар. В противном случае тебя запишут во враги и создадут массу проблем. Как ни крути, а Ярославцевы обрели силу после падения твоего отца. «Держи при себе истинные намерения. Побеспокойся о ментальной защите. Не проводи слишком много времени с представителями правящего дома. Старайся держаться в поле моего зрения». Это шло вразрез с моими планами. Я намеревался проникнуть в Петергоф, чтобы заполучить пресловутое дело номер один. Скопировать, прочитать, выкрасть, если потребуется и мне жизненно необходимо затеряться в толпе. Нет понимания, где хранятся столь важные документы. Нет знаний об охране, возможностях Ярославцевых, артефакторике, системе наблюдения, датчиках и камерах. Задача кажется невыполнимой, и это вызов мраку.